Глава 21. Список команды. «Итак, у нас нет ровным счетом никаких объяснений произошедшего, да?» «Да, господин президент, никаких рациональных объяснений у нас нет», скорбно констатировал советник по национальной безопасности. «А что, бывают другие?» Президент Соединенных Штатов раздраженно глянул на собеседника. «Фантазия человеческая, наверное, не имеет границ». «Спасибо, Луи». Одного фантазера, мы уже зрели. увольте от повторения. У меня нет времени их выслушивать. Вот отработаю президентскую пенсию, тогда появится время, а может даже желание. Есть что-нибудь действительно стоящее? Пока ничего, но сейчас век специализации. Я, а также комитет начальников штабов просим разрешения создать специальную группу экспертов, включая представителей науки, а может даже писателей-фантастов для... Что? Президент с подозрением глянул на Саржевского. Господин Президент, поперхнулся советник, может быть, вы забыли, но при Центральном разведывательном управлении до сих пор существует отдел, занятый изучением фантастики с целью фильтрации идей, связанных с футурологией и разработкой принципиально новых систем оружия. Хороший полигон для бездельников. Вот куда расходуются денежки из бюджета. Господин Президент. «Нам придется для разрешения проблемы привлечь людей разных отраслей, а не только таланты в мундирах». Президент США задумался на пару секунд. «Ладно, Луи, шило в мешка не утаишь. И лучше, конечно, встать перед прессой с готовым объяснением, чем давать уклончивые ответы напротив фотоаппаратов. Примерный список есть?» «Да, есть определенная заготовка». «Эти люди проверены ФБР?» «Да, безусловно». Президент США взял со стола очки. Он перестал пользоваться контактными линзами с момента избрания на высший государственный пост. Господи, Луи, а это что? Снова этот, Леонард Мейти? Да, я решил включить его в команду. Ведь вам, господин президент, не понравилось его требование индивидуального предоставления информации. И? Ну вот и пусть знакомится с ней как член научно-консультативной группы экспертов. Да. Возможно, это здравая мысль Луи.